Глава 16. Весь этот ужас. Они оказались в башне. Прошли сквозь маленькую, едва заметную дверцу, такую низкую, что высокой Меган пришлось пригнуться, а дросся Флауэру и вовсе согнуться пополам, и оказались возле знакомой лестницы. А ведь Мэрк говорил, что попасть в башню можно только через одну дверь, ту, которую он надпирал ключом. Выходит, даже в этом он солгал. Можно ли ему верить хоть в чём-нибудь? Меган поёжилась. Даже если Дроссель Флауэр будет отныне говорить только правду, какой от этого толк? Меган уже попала в его ловушку и совершенно не представляла, что ждёт её впереди. "Ступайте, моя леди", мягко подтолкнул её в спину Дроссель Флауэр. "Нам наверх. Это вам надо наверх". Дёрнулась Меган. "А мне надо обратно к друзьям". Это куда же? В кафе Розари, где ведьма Гвендалин строит козни против меня? сощурившись, прошептал мэр, наклонив к ней лицо. О, она вам не друг. Она никому не друг. Никогда меня не любила. Как к ней не подступись? Интересно, почему? Может быть, вы ей что-то сделали? Может и сделал? Да только все дела прошлые. Дроссель Флауэр стиснул плечо Меган и направил к лестнице. «Что было и что прошло? Сожалеть можно бесконечно, но нам с вами, милая, надо творить будущее». Меган вырвалась. «Я сама могу идти!» — выкрикнула она, даже не скрывая, насколько ей неприятно его прикосновение. Дроссель Флавор убрал руку, и Меган поспешила вверх по щербатой неудобной лестнице, пока ему снова не пришло в голову предложить ей помощь. О том, что еще могло прийти ему в голову, Она старалась не думать, просто поднималась ступенька за ступенькой по крутой лестнице, где единственным звуком было эхо её шагов и шагов господина Мэра за спиной. Они поднялись на площадку, Меган остановилась на предпоследней ступеньке и получила толчок в спину. "Не трогайте меня", обернувшись, прошептала она. "Я сказала, что могу идти сама". Дроссел Флауэр поднял обе руки. "Дети, дети, только что же вы остановились, душа моя? Я вам не душа". Меган сжала кулаки, представляя, как легко сейчас было бы пихнуть его в грудь, чтобы, чтобы что? Господин Мэр упал бы с лестницы и наверняка сломал бы шею. Меган передернула. "Есть много вещей, на которые она не была способна, и это явно одна из них". От одной мысли в горло подступила тошнота. Дроссель Флауэр, словно бы разгадал её мысли, он сладко улыбнулся и ласковым шёпотом подсказал: "Идите же". Меган развернулась и быстро пошла вперёд. На площадке было так же тихо, как и в первый раз. Только в часах мастера Гануша проворачивались шестерёнки, да петух раскрывал и складывал крылья. Дроссель Флауэр неслышно поднялся следом и встал за её плечом. "Вот мы и на месте, милая Меган". Что это за место на самом деле, девушка отшатнулась. "Я не милая", она выплюнула это слово ему в лицо, но Дроссель Флауэр только улыбнулся. Это была жуткая улыбка, спокойная, ласковая. Раскосы глаза лучились добротой и лаской. "Маньяк", беспомощно подумала Меган, отступая к шершавой стене. Башня оказалась маленькой, узкой, и почти всё пространство на площадке под крышей занимал механизм. Бежать было некуда, разве что пытаться прорваться к лестнице, но с непривычки на ней легко свернуть шею. А Дроссель Флауэр ходит здесь постоянно, да и ноги у него длиннее, догонит в пару минут, даже фору даст, чтобы поиздеваться и свяжет или сделает что похуже, пока у Меган, по крайней мере, оставались свободными руки. Она вновь вспомнила о Китнисе. Что бы сделала её героиня? Как минимум, для начала выслушала бы злодея. Меган глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Да, она поступит так же. Выслушает, что скажет господин мэр, постарается задавать такие вопросы, чтобы вытянуть из него максимум информации, сохранить спокойную, холодную голову. Дыши, Меган, сказала она самой себе. дыши и продержимся до прихода помощи. Помощь придёт, в сказках всегда приходит. Она улыбнулась через силу и сделала шаг навстречу похитителю. Итак, мы здесь, сказала она нарочито бодрым тоном. Вы хотели что-то мне сказать? Я слушаю, господин мэр, очень внимательно. Дроссель Флауэр улыбнулся. Для начала сядьте, моя леди. Слышали, как говорят В ногах, правда, нет, слышала, и всё же предпочту постоять. Нет, я настаиваю, сядьте. Это была уже не просьба. Меган вскипела. Теперь этот тип ей ещё и приказывает. Однако она заставила себя выдохнуть и успокоиться. Она же решила держаться. Что же у неё совсем нет силы воли? Хорошо, процедила она. Но здесь нет ни одного стула, куда же мне сесть? Это легко исправить, моя дорогая. Дроссель Флауэр нажал на незаметную панель, и из стены с легким жужжанием выехало кресло. Меган посмотрела на него с опаской. Кресло, обитое потертым зеленым бархатом, было напичкано шестеренками. Все в нем непрерывно двигалось и тикало. Полированные ножки стояли на небольшой подвижной платформе, что позволяло доставлять кресло из ниши в стене и обратно в считанные секунды, Подлокотники тоже были из дерева. Меган уже и здесь не удивилась бы стеклу, но ей хватило и механизмов. Нет чего-то проще. С детства, знаете ли, не люблю часы, рискнула она. Дроссель Флауэр отмахнулся. Не надо врать, дорогая. Я знаю о вас всё. Где мечты там и страхи, и часы точно в них не входят. Пожалуй, опасайся вы часов, я начал бы опасаться вас. Мне хватало ещё, чтобы ход часов снова, да неважно. Садитесь, милая. Ну я садитесь, с нажимом повторил он, и Меган ничего не оставалось, как подчиниться. Она с опаской шагнула вперёд и присела на самый край. Но то ли сработал какой-то из спрятанных в нём механизмов, то ли сама конструкция кресла была такой, Меган мгновенно оказалась прижата к спинке. А на талии её застегнулся металлический ремень. «Что?» — она рванулась вперед и по неосторожности опустила руки на подлокотники. В считанные секунды ее запястья также оказались скованными. «Что вы себе позволяете? Отпустите меня! Немедленно отпустите!» «Тссс, моя милая, тише! Вас здесь все равно никто не услышит!» Все с той же улыбкой сказал дроссель Флауэр. «Это для вашей же безопасности. Мне дорога ваша жизнь, не меньше, чем вам самой!» А у нас впереди столько работы, столько чудес. Но почему именно со мной? Чуть не плача простонала Меган. Почему не с Брит или Хью? Андросиль Флауэр задумчиво потёр подбородок, словно слова Меган его озадачили. В самом деле? Почему не они? Медленно произнёс он. Я и сам думаю, как так получилось. Ведь Сначала я заметил потенциал совсем в другой. Ещё немного, и я мог бы страшно ошибиться. Я не понимаю. Иногда тот, кто кажется наделён блестящим воображением и талантом, на деле оказывается глух к истинным возможностям. Брит бы обиделась. «Совсем не имею цели её обидеть, что вы!» — усмехнулся дроссель Флауэр. «Говорю, как есть». Поначалу я ждал, что именно она раскроется, распустится дивным цветком. Но даже сейчас она сопротивляется моей музыке. У неё есть, какое ужасное слово, реальность. Она цепляется за собственный узкий и бледный мир, как за самое большое сокровище. Меган повела плечами. Она никогда не думала о Брит в таком ключе, она вообще мало о ней думала до этого момента. Но от слов друсиль Флауэра её покоробило. Неужели он щёл брит пустышкой? Она умна, и прозорлива, и наблюдательна. Словом, "Она настоящий художник", крикнула Меган. И только всего-то. Чтобы быть художником, надо уметь хорошо рисовать, а чтобы быть мечтателем, демиургом, надо обладать чем-то большим, чем простой талант. И что же по-вашему, я это что-то имею? Да не только, по-моему. Пожал плечами Дрюсиль Флауэр. Город тоже согласился. Он принимает ваши мечты и чаяния, леди Меган, они пластичны и способны вплестись в ткань новой реальности. Вам доводилось когда-нибудь плавить стекло? Нет. Жаль. Надеюсь, однажды вы навестите старинную глазу. Таков вот стекло. Когда его только вынули из огня, мягкое и податливое, ему можно придать любую форму, затем остудить, и только потом покажется красота. Ваши мечты и надежды сейчас кусочки стекла, а я плавильная печь. Я тот огонь, который не просто воплотит то, на что вы и надеяться не могли. Я придам этому идеальную форму. Так что вы в скором времени забудете обо всех сомнениях. Вы сумасшедший, прошептала Меган, глядя на него с возрастающим ужасом. Дрюсил Флауэр покачал головой. Нет, моя милая, я архитектор. Мистер Гласс ещё спал, когда Хью и Тала подошли к его лавке. По крайней мере, изнутри не доносилось ни звука, и за окнами стоял мрак. Талос решительно ударил кулаком по двери. "Эй, Глаз!" крикнул он. "Поднимайся, старина, уже утро настало". Тишина. "Это Талос, Глаз, и я привёз с собой юного мастера Хью. Кажется, вы знакомы? Ты не можешь пропустить начало такого дня". В глубине лавки послышались звуки: какое-то постукивание, похрюктывание, что-то ещё неразборчивое. Наконец, задвижка со скрипом отодвинулась, и показалось помятое и сонное лицо мистера Гласа. Доброе утро, моргнув, пробормотал он, моргнув. Взгляд за стёклами очков перешёл от Талоса к Ю. Мистер Глас нахмурился. Их Ю решил было, что стекольщик его не узнал, но через мгновение на лице появилась улыбка узнавания. Мастер Хью, мастер Талос, как же радостно видеть вас. Первыми гостями в этот снежный день мистер Глас распахнул дверь, запуская гостей внутрь. Вы как всегда на ногах в такую рань и мастер Хью отдохнуть не дали, у нас удивляюще покачал головой. Талос рассмеялся. Мастер Хью оказался не любителем долго спать. Хоть кто-то в этом городе теперь меня понимает. Заходите, заходите, так похолодало. «Жаль, что господин мэр до сих пор не научился влиять на погоду», — Талос хмыкнул. «Кто его знает? Может, снег потому пошёл, что он опять среди ночи играл на скрипке?» «А он играл?» «Понятия не имею. Я приехал поздно». «Ну и ладно». «Ну и хорошо. Осмелюсь предложить вам завтрак. Разделите со мной скромную трапезу ремесленника». При мысли о горячем завтраке у Хью потекли слюнки. Он успел основательно подмёрзнуть за время прогулки, а кофе кончился несколько переулков назад. Тем более он помнил, что мистер Гласс варит отличный какао. Талас, как выяснилось, не имел ничего против, позволил усадить себя и Хьюза на небольшой деревянный стол и спокойно наблюдал за суетой мистера Гласса, стремящегося накрыть на стол и одновременно привести себя в порядок. В ожидании завтрака Хьюб принялся рассматривать посуду. Тарелки были из зелёного стекла с золотыми разводами, чашки синими, а ложки из сверкающего металла. Вид посуды напомнил о подаренной чашечке, лежащей у него в кармане. Хью до сих пор ничего из неё не выпил. Обязательно надо попробовать налить туда чаю или даже раздобыть вина. Талос, позвал он. А у вас есть вино? Вино? Конечно, мой дорогой. У меня дома превосходные запасы. Если хочешь, вечером разделим по бокалу. Хочу, восторженно воскликнул Хью. Неужели какао не вкусное? озабоченно спросил мистер Глас. Нет, что вы. В таком случае, молодой человек, я всё-таки позволю себе вам его предложить. И он поставил перед Хью кружку доверху наполненную сладким какао с воздушными зефирками, совсем как при первом знакомстве. «Итак?» Дождавшись, пока гости утолят первый голод, спросил мистер Глаз. «Мастер Талос, я знаю, что просто так вы не приходите. Друг мой, ты, как всегда, проницателен. Видишь ли, мастер Хью пока не знает, чем хочет заняться в Марблете. Но у тебя ему вроде бы понравилось, потому в первую очередь он задумался о ремесле стекольщика. Весьма важное дело в нашем городе, не правда ли?» Мистер Глас внимательно посмотрел на Хью. Хью поёжился под его взглядом, словно бы сделал что-то не то, от чего в глазах стекольщика читался упрёк. Впрочем, показалось. Хью моргнул, и во взгляде мистера Гласа снова увидел радушие и доброжелательность. Конечно, конечно, сказал мистер Глас. Мастер Хью уже проявлял интерес к моей работе. Ему хотелось знать, как появляется стекло, особенное, моего личного изобретения. Я уже стар, мне, возможно, понадобится подмастерье, и мастер Хью может попробовать свои силы и начать хоть прямо сейчас после завтрака, прямо сразу, растерялся Хью. И правильно? Чего тянуть? Поддержал стеклольчик Талос. Если у вас не было дел на утро, так может, прямо сейчас и начнёте? Дела-то есть всегда. Вот отдал заказ на новые бокалы до да тарелки, да ещё по мелочи. В лавке всегда какая-то жизнь не идёт. Но для мастера Хью времечко найдётся. Что? Попробуйте сегодня сделать, например, бусины для оплаты. Бусин никогда не хватает. Всё время требуются новые, ведь такие маленькие, что теряются, закатываются вечно куда-то, а то и просто прячутся в дырке в карманах. А делать их одно удовольствие. Попробую, улыбнулся Хью. Энтузиазм мистера Гласса оказался заразительным. Вот и славно, начал Талос. А я пока? Талос, ты тут? Послышался от дверей голос Генриха. Ну, вот и помрачнел Талос. Мистер Гласс нахмурился. А он что здесь делает? Поговорить с ему со мной надо, какие-то новости. Вы идите тогда, а я здесь подожду. Мистер Гласс неодобрительно покачал головой. Их Хью заподозрил, что Стекольчик тоже недолюбливает Генриха, от чего проникся к нему ещё большей симпатией. Что ж, раз надо так надо, мистер Глас принялся убирать со стола. Мастер Хью, пойдёмте, у нас впереди день весёлой работы. Талос же допил какао из пузатой чашки и резко поднялся из-за стола. Я буду здесь, мастер Хью. Мне ведь тоже интересно. Улыбнулся он и пошел к дверям. Хью успел заметить, как улыбка уступила на лице место мрачному выражению. — Талос, ну ты хорош медлить! — неприятно рассмеялся Генрих. — Не тяни кота за хвост. Есть что сказать, говори! — перебил его Талос. Хью бросил быстрый взгляд на мистера Гласса. Тот убирал и мыл посуду, не обращая внимания на Хью. Поэтому он осторожно прислушался к разговору. надеясь понять, что так сильно испортило прямо с утра настроение его другу. Он встал так, чтобы не бросаться в глаза Генриху. Талоса он видел только со спины. «Я, между прочим, хотел тебе рассказать про Дум Леймиса. Талос сжал кулаки. Дум Роуза? Что с ним? Ничего особенного, если не считать того, что там кто-то побывал. Что? Сколько здесь костей? Ты уверен, что твой питомец не шнырял где ни попадя?» Петтомец уверен, к тому же никто не пошёл бы в его дом. Вокруг него слишком много легенд. Ты глупец, это же легенда, манящий ужас. Грастей троя бросил Талос, но с чего ты взял, что кто-то туда залез? Калитка на распашку, дверь тоже. На снегу следы ботинок, и птицы кричат. На крик я и заглянул, между прочим, Сразу всё запер, лишние жертвы нам не нужны. Но вот как? Кому-то не даёт покоя Роуз? Что ж, мертвица не оставит в покое. Мастер Роуз, хмы удивлённо выдохнул. Не тот ли это Роуз, с отражением которого они встретились в доме мэра? Видимо, Талос о его существовании даже не подозревал. В покое усмехнулся Генрих. Это ты называешь покоем? Да в мраморе каждый камень о нём рассказывает от Кипа и его идиотов-дружков. Только и слышишь: мастер роу сто, мастер роу всё. Я совершенно не удивлён, что эти пронырливые негодяи полезли в дом. Если они туда и пролезли, то птицы птицы на месте. Все, я их пересчитал. Бр. Ну, работу вы мне подкинули. Зачем вы вообще сделали из его дома птичник? Эти птицы его убили. Перед Кнулл Таллос будет лучше, если они больше никому не причинят вреда. Да уж. Но ты бы сходил сам проверил, а? Я человек посторонний, в ваших делах не замешан. Моё дело варить кофе да писать по утрам мемуары. Что хотел, то и получил, а? Ты лучше знаешь, что там в том доме. Это ваши с Розом дела, так ты и разбирайся. И, кстати, держи своего питомца подальше от этого всего. А то его внешность Мне он не за внешность глянулся, бросил Талос: "А он теперь наш, совсем. Приструл его к гласу, и ты увидишь, какое стекло появится здесь, новое, прозрачное, наполненное звёздным светом, такого ещё не было, я уверен. Если бы эти слова сказал Лемис, я бы поверил", покачал головой Генрих, но в твоём исполнении выглядит неубедительно. Ладно, мастер Талос, Ты тут главный, а не я. Моё дело предупредить. Да уж, спасибо, вздохнул Талос. Я схожу туда. Тогда не буду мозолить трудяге глаз у глаза лишний раз. Генрих повернулся и торопливо вышел за дверь. Хью отпрянул к стене и принялся изучать кружки, выставленные на стеллаже. В голове у него стучали слова Талоса: прозрачное, наполненное звёздным светом стекло. Он вспомнил невероятной красоты звёздное небо над купальнями. Неужели он правда сможет сделать нечто подобное? Мастер Хью, всё готово. Деликатно позвал мистер Гласс, и тут Хью понял, что стекольщик дал ему возможность подслушать разговор. Не задумываясь о причинах такого поступка, Хью благодарно кивнул и шагнул в небольшую комнатку. Она была совсем тесная и освещалась двумя фонарями. Окон здесь не было. По середине стоял уже знакомый Хью столик на колёсиках, на котором уместилось всё необходимое. Следом за ним в комнату заглянул Талос. Вид у него был виноватый. "Хью, я обещал тебя дождаться, но мне срочно надо уйти по одному городскому делу. Вы тут пока учитесь, я вернусь, хорошо? И отправимся на обед". Конечно, Талос кивнул Хью, хотя в глубине души засела обида. Даже не на Талоса, а на Роза Леймеса, который где-то там, в зеркале, дремлет призраком, а в это время все вокруг начинают прыгать, едва услышав его имя. Что Гвендолин, что Талос. Хью вспомнил о Гвендолин и о том, что она его о чем-то просила. Кажется, но не вспомнил, о чем именно, а потому выбросил мысль о ней из головы. А о Розе он Талосу обязательно расскажет, только позже. Никуда он из своего зеркала не денется. В глубине души Хью не был уверен, что на самом деле хочет делиться этим знанием с Сталасом, и так слишком много людей нарывило украсть его внимание. "Мастер Хью?" окликнул его мистер Гласс. "Вы готовы сделать свою первую марблецкую бусину?" "Готов", воспрянул духом Хью и взял палочку стекла в руку. Уже пряча первую бусину в керамическое одеяло, он запоздало вспомнил, что Генрих говорил о птицах. Утром Брит с трудом заставила себя проглотить завтрак. "Ты должна поесть", строго сказала Гвенделин. "Иначе у тебя не будет сил на поиски. Вы пойдёте со мной? Я плохо знаю город". "Пойду", Гвенделин разлила по чашкам горячий какао. «Теперь я не могу оставаться в стороне», — добавила она. «Я обещала помочь вам». «Зря мы разделились», — сокрушённая прошептала Брит. «А ведь ночью никто не пришёл в розарий». «Ещё не повод для паники», — не слишком убедительно произнесла Гвендолин. «Возможно, они оба переночевали в доме долг. Это было бы даже логично с их стороны. Ты сама говорила, что они, скорее всего, пришли бы туда. Вы же не собирались привлекать внимание». Только вот я, видимо, уже привлекла. И на ночь не вернулась. Да и сон этот... Не волнуйся, пока ты со мной, наяву он тебе ничего не сделает. Уж поверь, я найду на дроссель Флауэра управу. Особенно теперь, когда знаю, что он сделал с Роузом. Простите, — подал голос призрак из зеркала. Вы же даже не знаете всего до конца. Потом, — покачала головы Гвендолин, — Брат, твой рассказ может подождать, а вот Меган и Хью нам стоит поискать немедленно. Брота залпом до пилакакао, а вдруг они тоже попали в неприятности? Всё может быть. Чем быстрее мы это выясним, тем лучше. Глаза Гвендалин блеснули азартом. Действуем. Возьмите меня с собой, взмолился Роуз. Я и так слишком много времени провёл под покрывалом. Ладно, ладно, ласково проворчала Гвендалин, убирая зеркало в карман. Куда идти теперь без тебя? Брит поёжилась. Я же ничего не взяла, ни пальто, ни шарфа, пожаловалась она. Выскочила она легче, чем я только думала. Перчатку и ту где-то потеряла, да и вспомнила о ней только сейчас. Брит растерянно показывала Гвендалин одинокую тонкую перчатку. Не знаю, в чём, а только так идти нельзя. окинула ее взглядом Гвендолин. «За ночь подморозила. Вот что, я сейчас подберу тебе что-нибудь из своей одежды». Гвендолин поднялась наверх. Брит притихла. Тревога за Мегана Хью все усиливалась. Почему никто из них не объявился за целую ночь? Возникали и другие вопросы. Как мог Друсель Флауэр так быстро узнать о пропаже Роуза? Действительно ли он предал его забвению или же... тщательно проверял ежедневно на месте ли призрак. Но почему тогда сам Роуз не помнит об этом? Может, дело все в той же скрипке? А если сломать скрипку? Дроссель Флауэр лишится своих сил? Или скрипка на самом деле не имеет значения? А вдруг у него много скрипок, и он только сильнее разозлится? Вопросы теснились, толкались между собой, и Брит прижала руки к вискам. «Хватит!» вслух попросила она. Что, хватит, удивилась Гвендалин. Брит подняла взгляд. Гвендалин стояла на последней ступеньке лестницы, держа в руках охапку тёплых вещей. "В моей голове слишком много мыслей", глубнулс Брит. "Обычно в такие моменты я начинаю рисовать, но теперь время поджимает. Это правда. Смотри, я подобрала для тебя тёплый свитер, пальто и шарф. Всё немного не в твоём стиле, но уж что есть". Брит вынырнула из своей широкой толстовки и натянула синий свитер крупной вязки. Фигуры у них с Гвендалин оказались почти одинаковыми, разве что Гвендалин была повыше. Свитер сел как влитой, и Брит почувствовала, какой он тёплый, с её толстовкой и не сравнится. Неужели тоже местное производство, спросила она, отдёргивая рукава. Гвендалин кивнула. Здесь не так плохо, как может показаться. улыбнулась на словно оправдываясь по крайней мере люди здесь действительно хорошие верю верю буркнула Брит застёгивая пальто пальто было в стиле гвенделин чопорное узкое с двумя рядами пуговиц словно та вещь на которую Брит из прошлого никогда и не взглянула бы сейчас же она себе даже понравилась в большом зеркале висевшем на стене пальто подчёркивало фигуру а тёмно-синий цвет оттенял бирюзово лосы Шарф тоже был синий, приятного пыльного оттенка. Брит трижды обмотал его вокруг шеи и завязал узлом. "Я готова", объявила она. Гвенделин успела надеть пальто и сапоги. "Слушай", она внимательно осмотрела Брит с головы до ног. "У тебя такие яркие, приметные волосы. Может, спрячешь их под шапочку? Может, и стоит". Брит стряхнула чёлкой. Она терпеть не могла шапки, но если хотела хотя бы минуту оставаться неузнанной, Тогда бери. Гвендалин надела ей на голову белую вязаную шапочку, и Брит окончательно перестала себя узнавать. "Идём", скомандовала Гвендалин, и первой вышла за дверь. Часы на площади показывали 3 часа дня. Проходя мимо, Брит вспомнила, как увидела их впервые: ажурные стрелки, циферблат цвета первого снега, резные цифры всего каких-то пару дней назад. А уже, кажется, прошла вечность. Волнуются ли Брайан и Ри о ней? Или решили, что она просто увлеклась, рисует, забыв про все на свете, и рано или поздно вернется? Начнут ли ее искать? Брит встряхнулась. Не до подобных мыслей. Они с Гвендолин должны в первую очередь отыскать потерянных друзей и убедиться, что с ними все в порядке. Потом выслушать, наконец, Роуза. И уже тогда предаваться тревогам и волнениям и думать, как бы исхитриться, покинуть город, пока не стряслось что-то по-настоящему плохое. Брит, идём. Гвендалин легонько коснулась её руки. Да-да, конечно, кивнула Брит. Я просто задумалась. Знаю, что не время. Гвендалин посмотрела на часы. В прямом смысле не время. Да. Пойдём сюда. Не хотелось бы сейчас случайно встретить Дол. Они свернули за угол дома и оказались на узенькой улочке. Брит была оглушена. Всюду кипела жизнь, несмотря на то, что на площади ещё было тихо. В магазинах уже открывались витрины, и владельцы самых разных ремесленных лавок ждали к себе покупателей. Вот что значит выходные прошли и начались рабочие будни. Наверное, они такие же даже в самом сказочном городе. Рутина, работа. Брит усмехнулась своей мыслью. Гувенделин шла впереди, не оглядываясь, и только коротко отвечала на летящие со всех сторон приветствия. От этого Брит почувствовала себя неуютно. Здесь же все всех знают. Даже если она вздумает спрятаться, её тут же найдут. Все эти люди, разве они не глаза и уши господина Дроссельфлауэра? Наконец шумная улочка осталась позади, и они свернули в тихий переулок. Уф. выдохнула Брит. А здесь всегда так? Да, это типичное марблицкое утро, хмыкнула Гвенделин. В воскресенье все отсыпались, и в понедельник уже соскочились по собственным соседям. Я понимаю, почему ты волнуешься, но не надо, ты со мной, а со мной связываться не любят, потому что считают вас ведьмой, Гвенделин расхохоталась. Может быть и так, но хватает и того, что я, сестра Роуза. Она опустила руку в карман, видимо, проверяя зеркало. Зайдём-ка и куда? вдруг спросила она. Сегодня как-то очень холодно, хочу взять кофе, бредиткнула. Она и сама начала подмерзать, и сама мысль о горячем кофе, особенно если его можно взять с собой, показалась привлекательной. Тогда идём сюда. Заодно, может, хозяин кафе ни что-то нам подскажет. Он всегда просыпается одним из первых, а спать уходит, когда город уже погружается в сон и всех фонари гаснут. На этот раз Гвендалин выбрала узкие переулки, чтобы дойти до кофейни. Брит была ей благодарна. Не хотелось идти по людным улицам. Странное было чувство, ведь на людной улице куда проще встретить друга, особенно если Меган и Хью просто ночевали у Дол и утром снова разошлись по делам. На чем дольше они шли по городу, тем сильнее Брит хотелось затаиться, спрятаться. не показываться на глаза никому. Интуиция кричала об опасности. Противиться ей не получалось. Гвендолин подошла к угловой двери в красном израстцовом доме и толкнула ее. «Привет, Генрих!» «Гвендолин?» явно удивился рыжий хозяин лавки. «Обычно тебя и не увидеть на улицах в такую рань». «А кто это с тобой?» он сощурился. Брит отвернулась, пряча лицо. Гвендолин пожала плечами, пробормотав что-то ознакомый. — Можно ли получить в такую рань кофе? — спросила она, не давая Генриху задать новый вопрос. — Фуф, ну ты и быстрая! — хмыкнул он, стягивая длинный шарф и вешая на разлапистую вешалку пальто. — Можно-то можно, только не все сразу. У нас тут, понимаешь, дела творятся. — Это какие? Гвендолин оперлась локтем на деревянную стойку. Генрих обошел стойку, и принялся тщательно мыть руки. "Такие всякие", буркнул он и тут же взорвался. "Почему даже столько времени спустя от твоего брата одни неприятности? И ты, ты же не случайно пожаловала именно сегодня. Вот поверить не могу, что в разарии закончился кофе. Я всё ещё клиент", нахмурилась Гвенделин. "И всё ещё ни одна. И это подозрительно", хмуро ответил Генрих. Очень подозрительно. Кофе он, тем не менее, готовить начал. Брит увидела, как он подошел к плитке и поставил на нее медленную турку. Запах кофе поплыл по комнате. — Так, что с моим братом? — спросила Гвендерин. — Да так, Генрих, казалось, уже сожалел о своей вспышке. Кто-то залез в его дом и взбаламутил птиц. Теперь они носятся по комнатам и бьются в окна. — Тебе-то с того что... «Мне? Я жить хочу!» — воскликнул Генрих, едва не пролив кофе из турки на плитку. «Если птицы вырвутся на волю, никому из нас не подздоровится. Они не спали с того самого дня, как...» «И всё-таки они ещё не вырвались. Я бы хотела, чтобы ты держался подальше от дома моего брата. От Роуза всегда, всегда были одни неприятности, и ты такая же. Ты просто не умеешь спокойно и тихо жить». Не говори, что ты сейчас туда пойдёшь. С твоей стороны было очень мило рассказать мне об этом. У меня были свои планы, но теперь я, пожалуй, немного изменю их, не получится с какой-то мстительной радостью произнёс Генрих. Талос уже там. До «Да чего неприятный тип, подумала Брит, морщась. Однако кофе взяла, слишком соблазнительный был аромат и слишком хотелось согреться. Мне плевать на Таласа, резко сказала Гвенделин. И плевать на птиц. Это до дом память о моём брате, и я, и ты тряслась бы над ним, как кип над его картой, если бы только господин мэр тебе позволил. Ты можешь пойти туда, Гвенделин, лишь чтобы Талас поставил тебя на место и объяснил, почему тебя до сих пор терпят в городе. Пойдём отсюда. Побледнев, бросила Гвендалин и быстро вышла. Брит поспешила за ней. Я не хотела оставаться с Генрихом под одной крышей. Гвендалин стояла, запрокинув голову и шумно дышала морозным воздухом. Брит тихо подошла к ней и сказала, глядя в землю: "Это из-за меня весь переполох. Простите, это я залезла в дом мастера Роуза". Ты? Удивлённо, но без злости посмотрела на неё Гвендалин. Как ты вообще туда попала? Вроде бы как туда и нет прохода. Дверь просто была открыта, пожало плечами Брит. Я пошла и зашла. Может быть, это ловушка такая для нас, прибывших извне. Может эти птицы должны были что-то со мной сделать. Я даже не понимаю, что они такое. Это кошмар, Брит. Обратная сторона мечты. Та тень, что уничтожит любого. Сомнения, страхи, неуверенность. Здесь, в городе, сотканном из чужой мечты, они становятся материальными, принимая форму смертоносных птиц. Тихо проговорила Гвендолин. Брит притихла. «Пойдем отсюда, дорогая. Не хочу здесь больше находиться. Надо искать твоих друзей, и ты не возражаешь, если мы действительно наведаемся туда? Может, они и там? Вдруг кто-то из них попал в птичьи когти?» «Конечно, давайте сходим!» — воскликнула Брит. «Тише!» — Гвендолин взяла ее под руку и повела вверх по улице. «А почему Генрих так не любит Роуза?» — спросила на ходу Брит. На лице Гвендолин впервые за утро появилась лукавая усмешка. «Потому что Роуз отверг его дружбу в весьма жесткой форме!» — ответила она. «Сестра! Сестра!» — подал из кармана голос смеющийся Роуз. Вот так на ходу в попыхах закладываешь брата. Но «Ну, я понимаю, почему вы так поступили, мастер Роуз, склонившись к карману, доверительно шепнула Брит. Мне он тоже не понравился.